Глава 11. Дуэль. Значит, умрёт крыса, в жари выполил я. А тебя посадят в тюрьму, кисло ответила Катя. За его убийство. Я всё прекрасно знала и без эмоциональных комментариев Кати. Ещё в тот момент, когда Крисеев заикнулся про третью степень оскорбления, я понял, к чему вообще ведёт разговор. Но что же мне оставалось делать? Отказаться от дуэли и проплыть трусом? Я трусом я никогда не был в прошлой жизни, и в этой тоже не собираюсь начинать. И умирать тоже не собираюсь. А насчёт тюрьмы, тут есть один вариант. Я просто не буду убивать своего противника. Кодекс это разрешает. Просто отделаю его как следует, вот и всё. Я пойду с тобой, немедленно воскликнула Катя. Что? Нет, сам справлюсь. Два раза надавал по шкам крысе, справлюсь и в третий. Тебе нужен секундант, возразила девушка. «Я возьму бульмяка». «Знаешь что?» — подбочинилась Катя. «Я звоню всем нашим прямо сейчас. Или мы идём все вместе, или никто вообще не идёт». «Да что она вообще себе позволяет?» «Видимо, прошлый Пушкин был совсем бесхребетным, раз позволял разговаривать в таком тоне с собой. Я открыл было рот, чтобы поставить Катю на место, но она опередила меня. «Саша, крысе и вы очень коварны», Поверь мне, до дуэли дело может вообще не дойти. Тебя просто огреют из подтишка по голове дубинкой и закопают под этим самым дубом, и никто потом ничего доказать не сможет. Свидетелей-то нет. Как бы я ни злился, но Катя была права. И те одному на дуэль так себе идея. Секундант нужен. А с учётом того, что я шулк к Крысеевым, чем больше поддержки, тем лучше. Хотя насчёт поддержки моя компашка так себе, больше как свидетели подойдут. Ну и трупы познают, если дело случится. Ладно, нехотя согласился я, но чтобы без сюрпризов. Широко улыбаясь, Катя кивнула головой и принялась обзванивать всех. В назначенное время мы были у Золотого дуба. Вся компашка: Здоровяк Бульмяк, Очкарик и Усиев, Крипышка Тамара, похожая на тень Фёдор, Так себе сопровождение, но за неимением кого-то другого приходилось соглашаться и на этих. Ребята явно не горели желанием присутствовать на дуэли, но молчали в открытую, не демонстрируя свой настрой. Было видно по их глазам, что они напуганны. Из обрывочных речей Осиפה и Тамары я понял, что обычно дуэли заканчивались примирением сторон, но только не с крысой. Двоих он убил, прошептал Осиф. Точно тебе говорю. Не двоих и троих, возразила ему Тамара. И не убил, а только отделал знатно. Я не сомневался, что справлюсь с крысой. Проведённые на Стадионе тренировки подготовили моё тело, а развитый дар, которым я смог овладеть, гарантировали то, что я не буду поджарен огнёшаром. Я был спокоен, и когда увидел возле дуба компанию из пяти человек, то был холоден как лёд. Крысеи выстояли рядком, все как на подбор, одинакового размера, в одинаковых одеждах. Сам Крыса был сбоку, смотрел в сторону и словно бы не замечал нас. Отличный день, не правда ли? увидев нас, спросил евграф и мерзко улыбнулся. Действительно отличный, в тон ему произнёс я. И жалко будет в такой день отхватить вашему племяннику по полной программе. Крыса в мгновение вскипел, дёрнулся, но его тут же остановил кто-то из сопровождавших, схватив за плечо. Я смотрю, то не один пришёл. продолжал елейным голосом говорить Евграф. «Как и ваш племянник», — парировал я, кивнув на сопровождение. Евграф улыбнулся, но эта улыбка была полна яда. Некоторое время молчали, изучали друг друга. Крысеева довольно скептически смотрели на мою компанию. Об этом говорили их красноречивые насмешливые взгляды. «Ну что ж», — хлопнул в ладони Евграф. «Пора и приступать, не все же языками чесать». Я кивнул. Дуэльный кодекс я знал, успел поковыряться в воспоминаниях Пушкина, да и интернет кое-чего подкинул, поэтому я знал, что сейчас должен был сказать Евграф Крисеев, коль он изначально выступал в роли инициатора и секунданта жертвы. Справедливость и честь, Пушкин, высокомерно произнёс он. Справедливость и честь, Крисеев, ответил я. Хорошо, кивнул тот. Я выступаю от лица представителя нашего рода Николая Крисеева, вызвал вас на дуэль в качестве ответчика. А значит, у вас есть право выбрать оружие. И Крисеев кивнул своим помощникам. Те вышли вперёд, протянули ему открытые три коробки. В самой большой лежали два пистолета: старинные, курковые, однозарядные, с красивейшими гравировками, пластинками и накладками из красного и чёрного дерева. Однако, несмотря на старинный вид, стреляли они мощней многих современных пушек. Это было основное оружие, каким обычно привыкли выяснять отношения дуэлянты. Во второй коробке, длинной и узкой, лежали шпаги. Это была дань традиции. В прошлые века именно так и бились, с помощью шпаг, отчаянно и смело. Сейчас же было другое время, и шпаги выполняли роль антуража, придавая традиции утончённости. В третьей коробке, самой маленькой из всех, лежал один шестизарядный барабанный револьвер. Это для так называемой петербургской дуэли, когда в одну из камор заряжался боевой патрон, и каждый из дуэлянтов обязан был выстрелить себе в висок. Стрелялись по одному разу либо по заранее оговорённому количеству попыток, либо до смерти одного из дуэлянтов. Несмотря на такой суровый вид боя, он считался самым мирным и чаще остальным завершался ничьей. Каждый стрелял по разу, выживал, на том и расходились, считая конфликт исчерпанным. Но так как Крисеев заикнулся про третью ступень обиды, то выстрелов из револьвера, если я его выберу, будет много, пока кто-то не упадёт с простреленным виском. Выбирайте, широким жестом махнул Евграф. И я сделал выбор. Я выбираю шпагу. Шпагу? смутился Евграф, явно не ожидая такого выбора. Да и остальные тоже начали удивлённо переглядываться, включая и моих сопровождающих. «Верно, шпага», — кивнул я. «Вы уверены?» — нахмурившись, спросил Евграф. Для него это было явно сюрпризом, не ожидал он такого. Долгая практика сложилась именно на стрельбе из револьверов. Быстро, просто, не хлопотно. А тут... Я ожидал именно этого эффекта, ведь я умел обращаться с холодным оружием. «Ну что же, удивили», — Честно признался Евграф. Ну и мы с ответным сюрпризом для вас. На этой фразе я напрякся. Евграф зыркнул на меня. На его устах едва заметно заиграла улыбка. Он принялся официальным тоном говорить. Согласно первому правилу кодекса дуэли, дуэль может и должна происходить только между равными. Верно? Осторожно кивнул я, ещё не понимая, к чему тот ведёт. Осознавая, что Николай для вас слабый соперник, При этих словах крыса вновь дернулся и скривился, словно проглотил горькую пилюлю. «Мы посчитали нужным выставить против вас другого соперника». «Что?» — в один голос выдохнули Катя и Иосиф. Я тоже был в растерянности от такого неожиданного поворота, но быстро взял себя в руки. «Другой соперник?» — переспросил я. «Ну что ж, интересно. Только в кодексе есть и другие пункты. Как насчет того, что оскорбление может быть нанесено только равным-равному?» «Если вы говорите, что Кры... Николай слабый для меня соперник, то оскорбление не было нанесено, и выставление другого противника не оправдано». «Вы неверно трактуете смысл этого пункта», — покачал головой Евграф. «Я верно его трактую», — с нажимом произнес я. «Мы будем обсуждать юридические тонкости, или все же займемся тем, для чего сюда пришли?» «Мы обязательно проведем дуэль, но только с Крыс...» «Вы отказываетесь?» — перебил меня Евграф. «Я не отказываюсь, но вы припираетесь!» «А это может трактоваться как отказ. Вы готовы к такому позору?» Я глянул на Катю. Так и внуло в подтверждение его слов. Да я и сам понимал, что хитрая ловушка, расставленная крысеевыми, захлопнулась. Я не мог отказаться от дуэли, и я должен был драться. «К тому же Николай не может сейчас биться из-за того, что получил ранение. У него сломана челюсть и ушибы». Мне стало противно. Вот уж действительно говорящая фамилия у рода. Хорошо, решительно произнёс я. Кого вы выставляете? Хивграф сделал шаг в сторону, сказал: "Честь нашего рода будет защищать Пётр Матвеевич Крысеев". К нам вышел худоватый паренёк, чем-то похожий на самую настоящую крысу. Лицо узкое, вытянутое, глаза выпученные. Верхние два зуба сильно вылезают вперёд, не помещаясь во рту. Боль мяг, стоящей за моей спиной, не сдержался, хихикнул. На него посмотрели со злобой. Он тут же затих. "Берите шпаги", сказал Евграф, протягивая оружие. Я взял шпагу, примерился к ней. Не самая хорошая, не под мою руку, но и это подойдёт. Некоторое время я разминался, вспоминая прошлый опыт. Холодное оружие. Давно не брал я его в руки. Даже защепало под языком от возбуждения и предчувствия скорого боя. Потом пришло время встать к барьеру. Едва Евграф поднял руку с красным платком, как противник вдруг резко выгнулся по струнке и рванул в атаку. Его движения были быстрыми, мощными. Шах. Я отбил выпад, попутно отметив крепость удара. Соперник ещё тот, достойный. Ещё удар. Пётр показывал неплохую технику. Движения плавные, чуть отскакивающие вниз, знакомо Против такого неплохо подойдёт техника янтарного сокола. Я выждал умоновения, выбил удар, увёл оружие противника чуть в сторону и в ту же секунду контратаковал. Лезвие остановилось в паре сантиметров от лица противника. Пётр успел в последний миг выставить своё оружие, отбивая удар. Высекаемые сталью искры опалили редкие усы противника. Пётр зарычал, оттолкнул меня в сторону. Злой, это хорошо. Злость туманит мозг. Мастерам она является всё в кристальной чистоте, а вот неопытным воинам застилает глаза, слепит. Стоящие зрители удовлетворённо покивали головами. Они надеялись на другой бой с пистолетами или кулаками, но я сбил им карты. Однако отчаиваться они не стали. Кажется, они верили в своего защитника чести. Впрочем, он и в самом деле был неплох. Выпад, удар, блок, обманка я едва не попался на неё. Перенеся точку опоры на другую ногу, я отклонился назад. «Это и спасло!» Лезвие просвистело в считанных сантиметрах от тела. «Неплохо!» Противник довольно оскалился, демонстрируя желтые зубы, и вдруг резко дернулся, выставил руку вперед. Яркая вспышка, похожая на молнию, сорвалась с пальцев Крисеева и полетела на меня. Кувырок «Эх!» Я распластался на земле, больно ударился, но от молнии спасся. Значит, в дело пошёл удар? Ладно, сейчас я покажу тебе уродец. Вспоминая тренировки и уроки Аматары, я сконцентрировался, вызвал внутри себя точку, центр силы, и направил в неё свою суть. По коже пробежался холодок, как кончики пальцев защепало. Действует. Одним прыжком поднявшись на ноги, я выставил раскрытую ладонь вперёд. Я увидел, как из моей руки расходятся едва заметные круги, словно горячий воздух от асфальта. Это был мой дар, и сейчас он гасил дар противника. В ту же секунду Крейсиер вдёрнулся. Он хотел вновь метнуть в меня молнию, но что-то пошло не по его плану. Он непонимающе смотрел на свою руку, тряс её, вдвойне пытался, напрасно. Мой дар поглощал его сверхспособности. Не гасил, не сдерживал, а именно поглощал. Я чувствовал это. Мощные волны расходились по моему телу, причиняя боль, но я терпел. Не имел другого выбора. Не удержу и меня испепелит. А потому волю в кулак, стиснуть зубы и стоять до конца. Что за дьявол? услышал я тихий голос Евграфа. Он обращался к своим спутникам. Судя по тишине в ответах, они и сами не понимали, что происходит. Думали, что так просто можно меня победить? А вот вы кусите. Я перехватил шпагу крепче, выдохнул и рванул вперед. Лезвие хищно рассекло воздух, стремительно полетело в противника. Тот, казалось, был полностью поглощен попыткой воскресить свой дар и ничего не замечал. «Петр!» — крикнул Евграф, в последний момент спасая своим окликом парня. Противник вздрогнул, отклонился. Шпага срезала кончики волос и рассекла самым острием ткань рукава, не причинив вреда крысееву. «Это нечестно!» Выдохнула Катя. "Заткнись", рявкнул на неё и в граф. Его глаза сияли огнём, злым и жгучим. "За это ты ответишь", отметил я про себя. "За такую подлую игру спрос будет. Позж жено обязательно будет. И за грубость тоже, тем более в сторону моих друзей. А пока нужно разобраться с этим крысёнушем, защитником Николая, испугавшимся встретиться лицом к лицу. Противник начал уже порядком докучать. Я выписал в воздухе мельницу, рванул в контратаку, однако сделать последний удар не успел. Краем глаза я заметил, как Иосиф Сертаков, один из моих сопровождающих, этот худой очкарик, тихий и неприметный, вдруг как-то встряпнулся, словно был погружён в сон, и ему приснился кошмар. А потом резко вскинул правую руку, которую всё это время прятал за спиной. Звериный инстинкт подсказал, что делать дальше. и рванул к противнику, ещё не зная, успею ли. И в ту же секунду грянул пистолетный грохот, словно повторяя вновь и вновь тот злосчастный день в доме мадам Шэрр.